но сам я оказался здесь не потому, что имел какое-то отношение к виновникам торжества, а по долгу службы. Я имею в виду военно-полицейскую службу, которая занимала у меня четыре вечера в неделю. В данном случае я исполнял роль полицейского секретаря. Сидя на небольшом помосте в углу зала, я должен был вести протокол, записывать весь ход торжества. Этим занимался не я один, всего нас в зале было четверо, по одному в каждом углу. Итак, я сидел отдельно от всех и разглядывал толпу. Общий подъем в какой-то степени захватил и меня, и хоть я не мог веселиться вместе с другими, меня утешало сознание важности моей миссии. Впрочем, к концу вечера нас всех четверых должны были сменить, чтобы и мы имели возможность отдохнуть и отдать должное праздничному столу. Девушек, виновниц торжества, было что-то около пятидесяти.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 Только его лицо поражало своей чуть ли не болезненной серьезностью. Как только кончилась последняя пьеса, и все вскочили с мест, эти двое двинулись сквозь густую толпу прямо навстречу друг другу и остановились в центре зала. Молодежь кругом разговаривала и пела, они одни стояли молча, никого не замечая, забыв о том, где находятся. Я стряхнул с себя оцепенение. Но куда это годится? Я едва не стал сочувствовать им. Наверное, я слишком устал в тот день, иначе я бы так не забылся. Разумеется, жалеть этих двоих не стоило. Что может быть полезнее для формирования верноподданного, чем выработанная с молоду привычка приносить жертвы ради великой цели? Ведь многие всю свою жизнь жаждут и не могут принести жертву, которая была бы достаточно велика.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 Сам не знаю, почему это пришло мне в голову. Я бы ничем не мог этого доказать, потому что она делала все то же, что другие. Двигалась в такт с марширующими, кивала оратором, пела. Но, по-моему, она проделывала все это чисто механически и оставалась одинокой, точно так же, как те двое. По-моему, люди вокруг тоже заметили это. Со своего помоста я видел, как к ней то и дело подходил кто-нибудь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 и я понял, что он наблюдает за ней. Эта одинокая усталая женщина вдруг стала мне чем-то близка. Умом я понимал, что она еще более достойна зависти, чем те двое молодых людей, ведь она приносила большую жертву и заслуживала поэтому еще большей хвалы. Чувства молодых поблекнут, у каждого появится новая привязанность. Рана затянется, и память о прежней любви будет скрашивать однообразие будней. Но боль матери не утихнет с годами. Я понимал, какова тяжесть ее потери, ведь и мне когда-нибудь придется пережить то же самое. Я думал об Оссу, старшем сыне, который пока еще приходил домой два раза в неделю. Я надеялся, что сумею удержать его в четвертом городе Химиков и тогда, когда он станет взрослым.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 Но то, что невысокий подвижный толстяк, подходивший к ней до ужина, и сейчас поспешил усесться рядом, — это уж явно было преднамеренно. Судя по всему, он хотел заставить ее выдать нечто тщательно скрываемое. Его слова звучали как будто вполне невинно, но я представляю себе, как они должны были бередить рану матери. Он с сожалением говорил об одиночестве, которое ожидает девушек, Всех вновь прибывших, по его словам, расселят в разных местах, далеко друг от друга. Само собой, им трудно будет привыкнуть к новому климату, да и к новому образу жизни тоже. Что касается городов-обувщиков... Не знаю, почему речь зашла именно о них, ведь цель поездки всегда содержалась в глубокой тайне, и любая догадка на этот счет с равной степенью вероятности могла оказаться и правдивой, и ложной. Так вот, что касается городов-обувщиков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 Но я видел, что среди аплодирующих то там, то здесь попадались люди, сидевшие неподвижно. Пусть тысяча хлопает, а двое нет, эти двое важнее, потому что они могут донести, в то время как ни один из тысячи пальцем не шевельнет, чтобы защитить того, кем только что восторгался. А впрочем, ведь это все равно невозможно. К тому же, хоть я и сам был взволнован, я все время чувствовал на себе пронзительный взгляд толстяка — Как бы невзначай я повернулся в его сторону. Разумеется, он не аплодировал. Да, вот так все и было. И вот результат. И Я держу в руке письмо. Кто донес на меня, сомневаться не приходилось. На бланке было написано. «Соратнику Лео Каллю. Четвертый город химиков».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 Тогда заподозрят, что в минуту слабости ты можешь вернуться к прежним заблуждениям. Поверь мне, Лео, такие вещи нужно писать в спокойном состоянии. Линда была права, и я почувствовал благодарность к ней за то, что она рядом, такая мудрая и такая сильная. Только вот почему она казалась бесконечно усталой? Ты не заболела, Линда?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 По существу, я с самого начала ничего не имел против того, чтобы в высших сферах время от времени отмечали мои мужские достоинства. Это меня скорее стимулировало. Но с годами все переменилось. Если раньше, даже в моменты самой интимной близости, я зачастую обращался к аппарату на стене с безмолвным вопросом, как относится ко мне воплощенная в нем высшая власть,